Глава шестая. День второй. Алексей проснулся еще раньше обычного. Он все не мог понять, к какому типу людей относятся. Ложился как сова, а просыпался как жаворонок. В экспедициях его за это очень любили дежурные и недолюбливали все остальные. Поднявшись по заранку и не зная, куда себя девать, Алексей готовил завтрак на всю команду, чем заслуживал искреннюю благодарность очередного дежурного к чьей обязанности это входило. Но затем начинал поднимать всех под предлогом, что завтрак стынет, вызывая у них тихую ненависть. Алексей пропальпировал лимфоузлы. Подчелюстные. Спокойно. Подмышечные, паховые. Все спокойно. Да ничего еще и не должно быть, хотя лимфоузлы и биохимия отреагируют первыми. За кровью на биохимию придут часов в семь, а результаты будут, скорее всего, после обеда. Если их вообще будут сообщать, а то решат, что это врачебная тайна, а травмировать пациента неэтично, и будут неумело врать в глаза. Монотонное гудение вентиляции усыпляло. Иван Андреев, славный парняга 120 кг весом, отбыл в этих условиях полный карантинный срок 21 день. После чего незаметно для себя раздавил в руке больше напоминавшую совковую лопату стеклянную амполу с рикетсией провадчика, возбудителем сыпного тифа. Заболевание удалось предотвратить благодаря ударным дозам антибиотиков. Выйдя, он утверждал, что через неделю гудение вентиляции будет напоминать симфонический оркестр. Пусть лишь бы похоронный марш не играли. Впрочем, по экспедиционным временам Алексей помнил, что если лагерь разбивали где-нибудь неподалёку от ручья Через несколько дней его журчание начинало походить на человеческий разговор. Он становился то тише, то явственнее. Казалось, вот-вот на тропу из зарослей окружающего ручей кустарника выйдет несколько человек, горячо обсуждающих что-то очень важное. Люди в этих районах встречались крайне редко, и пообщаться с новым человеком всегда было приятно. Вот уже, кажется, можно разобрать отдельные слова. Но нет. Речь вдруг стихает, вот ее почти не слышно. Да и действительно, откуда здесь люди? На десятки километров в любую сторону ни поселка, ни стойбище, ни юрты. Только ты да напарник. Хотя иногда отряд состоял и из трех-четырех человек. В некоторых районах медведи встречались чаще, чем живая человеческая душа. Впрочем, медведи не вызывали особого беспокойства, за исключением периода работы на знаменитом строительстве Байкало-Амурской магистрали, где из-за обилия малоопытных охотников, какими были многие приехавшие на стройку, по тайге бродило немало озлобленных подранков. Именно из-за этого Алексей никогда не брал с собой карабин, а ездил только с пистолетом, ведь при неожиданном столкновении его легче пустить в ход. Алексею при встречах с хозяином тайги везло, Попадались незлобивые мишки, и даже столкнувшись нос к носу, они разбегались одинаково испуганные встречей. Значительно больше он не любил сталкиваться с покойниками, особенно в лесу. В степи это место заметнее, его видно издалека и можно обойти. А в лесу на него натыкаешься неожиданно. И если покойник недавний, и зверё её ещё только начало его растаскивать, зрелище неприятное. Но что поделать? Таковы обычаи некоторых сибирских народностей не закапывать покойника в землю и не сжигать, а обрядив в достойные случаю одежды, уносить в лес или степь в безлюдное место. А там животные так поработают, что через месяц и косточки не найдёшь. В первый раз так и случилось. Шедший по тропе впереди Алексея напарник вдруг отскочил в сторону и издал дикий вопль. Подбежав ближе, Алексей увидел человеческий череп, глядящий в небо пустыми глазницами. Выбеленный солнцем и практически беззубый, потерявший где-то нижнюю челюсть, он тем не менее нёс на лбу несколько фрагментов кожи, а в черепной коробке сохранялось небольшое количество коричневой кашицы. Успокоив напарника, решившего, что перед ним жертва дикого таёжного убийства, и собравшигося бежать к ближайшему милиционеру километров 70 как минимум. Алексей объяснил, что таковы погребальные обычаи аборигенов и не надо в них вмешиваться. Просто труп уже растащили животные и череп попал на тропу. Странно. Уже 20 лет, как Алексей прекратил мотаться по экспедициям, а память охотно выхватывает то одну картину, то другую. Наверное, таким образом мозг пытается защититься от морального давления, испытываемого страха. Алексей хорошо знал способность своей психики крайне эмоционально реагировать на проблемы, но относительно быстро к ним адаптироваться и переставать остро принимать. Он ценил свою высокую адаптивность, но пока она не приходила, охотно прятался мыслями за экспедиционными воспоминаниями исполненными красоты, мужества и самоуважения. Впрочем, именно этот случай ему особенно запомнился, хотя и был не единственным, когда доводилось находить человеческие останки. Просто он навёл на размышление о бренности бытия и роли случая и везения. Годом ранее в этом же районе, в горах, Алексей, чтобы сэкономить время и не делать огромный крюк, обходя распадок, прыгнул через пропасть. Прыгая, рассчитывал зацепиться за удобную трещину на противостоящей наклонной плите, но не попал в неё руками и начал сползать. Спасли его тогда прекрасные альпийские ботинки и счастливая звезда. Ботинки затормозили сползание, ему удалось зацепиться за трещину и выбраться из почти безнадёжной ситуации. Поэтому, глядя в пустые глазницы найденного черепа, он был довольно свеж. Алексей не мог отделаться от мысли, что могло бы быть и наоборот, и сейчас эта юная, судя по ювенильной форме черепа особа, могла бы смотреть в его, Алексея, пустые глазницы черепа. Однако, похоже, еще ничего не потеряно. Характерное бряканье фиксатора в гермодвери, возня в тамбуре, и в бокс вошли медсестры Соня и Раечка. Утренняя термометрия, анализы, первые уколы. Он бы и сам с удовольствием их уколол, особенно Раечку, с которой до сих пор только кокетничал. Сонька была как-то более благосклонна, и строго говоря, он уже не первый раз оказывался на кровати в боксе специзолятора. В период их недолгого романа, в дни, когда Соня бывала дежурной сестрой изолятора, если не было пациентов, дежурили только две медсестры по очереди, уходившие с поста отдыхать. Она снимала один из боксов с сигнализацией и запускала Алексея через внешнюю дверь. Какая удобная штука, ортопедическая кровать, когда используется по этому назначению. Теперь всё. Отбор анализов крови, несколько инъекций и стандартных шуток. Вот и всё общие. Пробирки убраны в герметичный контейнер. Опять недолгая возня в предбокснике, хлопнула гермодверь щёлкнул затвор Так каковы шансы